Коротко вскрикнул кто-то, оказавшийся прижатым к стене, по которой все еще стекал расплавленный пластик. «Быстрее!» — закричал Юрген, чувствуя, как от ударов, падающих на крышу вариантов, начинает раскачиваться кабина лифта. «А ну-ка, все разом выдохнули!» Уперевшись в створку двери прикладом винтовки, последним втиснулся в кабину Латимер. «Полный комплект! Запускайте лифт! «Внимание! Лифт не может быть отправлен по причине чрезмерной перегруженности!» Ровным и, как всегда, приветливым голосом сообщил информат лифта. «А ну-ка, дайте развернуться!» Кто-то из техников дважды ударил локтем по ячейке аварийной системы. Затем, умудрившись каким-то образом присесть на корточки, он вырвал блок аварийной системы из стены, и напрямую соединил два оголенных провода. «Будьте любезны назвать пункт назначения», обратился к пассажирам информат. «Вот это другое дело», усмехнулся довольный своей работой техник. «Первый уровень сферы». Защемив куртку на спине Латимера, сошлись дверные створки. Кабина лифта рванулась вниз. И одновременно с этим по листу пластика которые люди держали над головами, с грохотом ударила сорванная с петель крышка люка. В образовавшийся проем, как мешки с картошкой, посыпались серые тела вариантов. «Держите!» — крикнул Юрген. Сквозь прозрачный пластик людям было видно, как растекаются по ровной поверхности тела вариантов, как короткие пальцеобразные выросты по краям их мантий вытягиваются в длинные щупальца, на концах которых не то вырастают, не то выдвигаются, подобно потайным лезвиям, металлически поблескивающие шипы. С душераздирающим скрежетом шипы скользили по пластику, оставляя на его поверхности глубокие царапины. Одно из щупальцев протиснулось в зазор между краем пластикового листа и стеной кабины. Шип на конце его царапнул по шее стоявшего у стены парня. Кровь из перерубленной вены брызнула на стену. Протолкнув винтовку межподнятых рук, Латимер прикладом прижал щ у п а л ь ц е варианта к стене. Шип на конце изогнувшегося по змеиному щ у п а л ь ц е вонзился в приклад. Еще один вариант, пробив шипом й лист, пластика почти посередине, просунул в отверстие тонкое щупальце. Оказавшийся в опасной близости от шипа человек, ухватившись за щупальце, намотал его на руку. Вариант потянул щупальца на себя. Держащий его кулак ударил в перегородку, разделявшую людей и вариантов. Внезапно все ускоряющееся движение лифта превратилось в стремительное, ничем уже не сдерживаемое падение. — Согните колени! — крикнул Юрген. Люди не успели понять, что произошло, когда удар, смягченный пружинными рессорами, заставил многих из них упасть на пол. Те же, кто остались стоять, согнулись под тяжестью нагруженного вариантами листа. «Дверь! Открывайте дверь!» Но створки двери уже растаскивали в стороны те, кто находились по другую, ее сторону. Первым вывалился из лифта «Латимер». С разворота он ударил прикладом варианта, попытавшегося тоже выбраться из кабины. «Помоги!» — крикнул он находившемуся рядом Волкову. Вместе они отжали край пластикового листа почти до верхней дверной перекладины, вынудив тем самым вариантов скатиться к дальней стенке кабины. Люди быстро выбегали из лифта. Двое помогли выйти раненому парню, который зажимал ладонью, распоротую шею. Оставшиеся в кабине последними пятеро человек, среди которых был Юрген, из последних сил удерживали пластиковый лист. «Бросайте разом!» — крикнул им Волков. «Приготовились!» — скомандовал Юрген. «Давай!» Бросив лист, который начал заваливаться к дальней стенке лифта, люди устремились к выходу. Волков и Латимер вдвоем пытались удержать выскальзывающий из рук край, давая людям возможность покинуть кабину. Четверо человек успели выбежать до того, как лист упал. Юрген пригнулся и вскинул руки над головой, пытаясь смягчить удар. Нагруженный вариантами лист пластика придавил его к полу. Волков и Латимер, не раз бывавшие вместе в различных передрягах, без лишних слов знали, что нужно делать каждому. Упав на колено, Латимер выпустил длинную параллельную полу очередь по заполнившим кабину лифта вариантом. Волков, используя винтовку как рычаг, отжал край листа и, ухватив Юргена за руку, вытащил его к выходу. Упираясь ногами в пол, Юрген как мог старался помочь ему. В последнем рывке Волков опрокинулся на спину. Подхватив выпавшую из его рук винтовку, Юрген развернулся и, сидя на полу, крикнул Латимеру «Уходи!». Латимер, автоматически выполнив приказ, отпрыгнул в сторону. Пламя из огнемета залило кабину лифта. Вспучился лежавший на полу лист пластика. Запрыгали, пытаясь вырваться из огня варианты. Пять снарядов из гранатомета, выпущенные один за другим, разнесли в клочья пылающую кабину вместе с вариантами. «Решил напоследок оторваться?» — спросил Волков, протягивая Юргену руку, чтобы помочь подняться. «Порой у меня тоже бывает дурное настроение», — ответил, вставая на ноги Юрген. «Ненавижу, когда садятся на голову». Вместе с очередной партией вышедших из туннеля людей Вельд направился к выходу из ангара, в котором они находились. Замерев на пороге широко раскрытых ворот, он зажмурил глаза и с наслаждением вдохнул воздух жаркого летнего полдня, наполненный запахами буйствующей под лучами солнца зелени. Приложив руку козырьком к глазам, Вельд посмотрел на голубое безоблачное небо. о д е н ё к т о сегодня какой!» — улыбнулся он, остановившийся рядом с ним пожилой даме. «Как по заказу!» — согласилась та. Нагариваю дорожку, тянущуюся от ворот ангара, выбежали из-за кустов пятеро человек в форме службы безопасности «Скейлз». «Не двигайтесь!» — крикнул один из них, обращаясь к Вельту и даме, поскольку у остальных обитателей сферы, устроившихся на поляне за ангаром, ему не было видно. В руке страж порядка держал направленный на Вельта игломет. Такое же оружие было и в руке его напарника. Трое других были вооружены электропарализаторами.